Шестое. К путешествию в параллельный мир Удалов отнёсся без паники. Ему уже приходилось путешествовать. Правда, новое путешествие давало пищу для размышлений, и Удалов размышлял. В тот вечер они пошли к Ксении в отреставрированный городской театр, где давал концерт камерный оркестр под управлением певца Теперь, когда духовная жизнь великого гусляра оживилась, туда приезжали многие выдающиеся артисты, даже из-за рубежа. На некоторые концерты было трудно попасть. Например, на вечер Адриана Челентано съехались зрители со всего района, даже из Тотьмы и Пьяново Бора. Гастролёры также были довольны гусляром и его памятниками старины и мирным добродушным гуслярским населением и энтузиазмом любителей искусства. Но больше всего они ценили Гуслярский театр, построенный в конце 18 века, рождение им купца Семибратова. Правда, к концу прошлого века обветшавший и заброшенный. В годы первых пятилеток в нём был склад, затем его перестроили под Голошную артель. Пупыкин в краткую бытность свою у главы города хотел сделать в бывшем театре дом приёмов. Но Абаленский уговорил его театр снести и на его место воздвигнуть дом приёмов из белво мрамора. К счастью, Пупкина сняли, а театр восстановили методом народной стройки. Каждый второй гуслярец выходил на эту стройку добровольно, а кто не мог выйти, способствовал в меру сил шитьём портьер, изготовлением бронзовых дверных ручек или выпиливанием деревянных деталей. Когда театр, скромный, уютный, открыл свои двери, специалисты всего мира были поражены его акустикой. Даже шуршание актёрских кресниц долетало до последнего ряда, облагораживаясь в полёте. А что касается музыкальных инструментов, то их звучание в зале, созданное руками безвестных гуслярских умельцев, резко менялось к лучшему. Стоявший на сцене рояль фабрики Красный Октябрь Звучало чуть-чуть лучше стенвое, а скрипки Страдивари умер бы от зависти. Удалов с Ксенией сидели в третьем ряду, наслаждаясь музыкой, вернее Ксения наслаждалась, а Удалов думал: если в том мире с гравитацией не выгорит, придётся, видимо, искать ещё один, ведь их бесконечное множество. Если с первого раза не удастся, придётся взять отпуск за свой счёт. Да, прав, Минц. Параллельные миры должны оставаться государственной тайной. Не дай бог, если мирзавис решит воспользоваться ими для своих целей. А что, если уже воспользовался? Что, если где-то другой Минц уже разработал такое путешествие, но у него нет верного друга в лице Удалова? Доверился он какому-нибудь проходимцу, и тот уже здесь. Зачем он здесь? А затем, чтобы похитить ценную вещь из музея. Эта мысль Удалова испугала, и он стал крутить головой, опасаясь увидеть пришельца. Потом понял: не увидишь, ведь все пришельцы двойники. Ты смотришь на него, думаешь: "Вот провизор Савевич со своей супругой Вандой Казимировной". А на самом деле это дубль Савевича и дубль его супруги. Или ещё хуже дубль Савевича а супруга настоящая. «Постой, постой. А как же с Ксенией? Значит, там есть вторая Ксения? Какая же? Такая же или чуть другая?» Удалов поглядел на свою жену, а она ничего не видела вокруг, сжимала в пальцах платок. Печальная музыка Сибелиуса привела ее в состояние экстаза. Когда они шли домой из театра, Удалов сказал Ксении, что завтра поедет в местную командировку. может задержаться. Куда? спросила Ксения растерянно, она всё ещё находилась во власти искусства. Ты мне тёплые носки приготовь и пуговицу к плащу пришей. Если бы не музыка, Ксения, конечно, выпытала бы у Удалова, куда он собрался, но сейчас ей не хотелось ничего выпытывать. Вечер был тихий, чудесный, дождь перестал, ветер стих. По разноцветным плитам новой мостовой медленно гуляли жители города, обогащенные искусством. Уютно светились витрины магазинов и кооперативных кафе. По дороге удалов с Ксенией заглянули в гастроном, купили сервелат, немного красной икры, бананов и сливок на завтрак. Продавщица Дуся очень жалела, что не смогла побывать на концерте, но говорили, что спивак обещал дать утренний концерт для тех, кто не смог отдать. слушать его вечером. Отослав Ксению с покупками домой, Удалов осторожно заглянул к Минцу. Минц спал. Во сне он шевелил губами, бормотал, волновался.